Глава седьмая. Балансируем работу нервной системы без помощи еды. В этой главе мы вплотную приблизимся к практике. Я дам последние объяснения на тему того, как ваша нервная система использует еду, чтобы сбалансировать свое состояние, и какая стратегия позволит вам с помощью простейших навыков нормализовать ее деятельность, не прибегая к помощи одной лишь еды. Их прелесть в том, что не требуется начинать новую жизнь с понедельника и перекраивать весь ее ритм. Вовсе нет. Они помогут вам обратить внимание на вас самих, на ваши удовольствия, комфорт, покой, интерес, вдохновение, радость и разобраться, как именно вы можете осознанно увеличивать их долю в своей жизни. Однако важно понимать, использование еды с целью изменить свое текущее состояние, например, расслабиться, получить удовольствие, позволить себе отдохнуть, это не нечто плохое, порочное или неправильное. Такова наша нейробиология, такова наша природа и эволюционное преимущество — есть для стабилизации своего состояния, для собственного благополучия. Младенец использует материнскую грудь, и сам процесс питания далеко не только, чтобы получить необходимое количество калорий, белков, жиров и углеводов. В процессе кормления малыш ощущает безопасность, тепло, привязанность. Он может унять свое беспокойство, дискомфорт от болей в животике или прорезывание зубов. Взрослея, часто именно благодаря еде мы чувствуем заботу наших мам и бабушек, которые готовят для нас куриный бульончик, когда мы болеем, и радуют тортами на дни рождения. Еда – мощный инструмент благополучия и комфорта, который действительно вызывает изменения в работе организма и помогает регулировать деятельность нервной системы. Абсолютно все люди, даже не имеющие нарушений пищевого поведения и питающиеся в целом интуитивно и умеренно, периодически переедают, потому что хотят побаловать себя, утешить, расслабить или просто потому, что это вкусно. Но человек без расстройства пищевого поведения не будет винить себя и внутренне уничтожать за переедание. Он просто прислушается к ощущениям в желудке и, возможно, проголодается не так быстро, как обычно. Вот и все. Он не станет садиться на диету, наказывать себя тремя днями на одном кефире или срочно гнать на часовую пробежку. Чтобы вам было понятнее, как именно нервная система регулирует свою работу с помощью еды или ее отсутствия, расскажу про окно толерантности. Эту модель используют в терапии при работе с травмой, но и с пищевым поведением она связана напрямую. Окно толерантности – это эмоциональная зона, которая Которой ваша нервная система работает сбалансированно, вы спокойны, можете размышлять и действовать, ощущая силы и энергию. Вам вполне комфортно, и вы не испытываете стресса. Выше окна толерантности находится зона гиперактивации. Согласно нашей модели эмоциональных систем, это зона угрозы. Миндалина опознает некую информацию в ситуацию как опасную и активирует выброс адреналина, а затем и кортизола, запуская цепочку стресс-ответа. Включается определенная реакция из набора бибиги замри подчинись объединяйся. Активируется симпатический отдел нервной системы, который отвечает за мобилизацию систем организма, напряжение, борьбу, убегание, решение проблем и так далее. Энергии становится слишком много. У вас может начаться бессонница, либо гиперактивированная нервная система может будить вас по ночам. Готовы к каким-то действиям. Кстати, многие люди в таком случае едят, чтобы расслабиться и снова провалиться в сон. После периода напряжения нервной системе необходимо успокоиться. И тогда она перемещается в зону гипоактивации, ниже окна толерантности. Здесь подавляется работа симпатического отдела автономной нервной системы и начинает преобладать парасимпатический отдел. Возникает состояние успокоения, заземленности, отдыха, восстановления сил и ресурсов. Но если вы слишком глубоко погрузитесь в это состояние после долгого периода гиперактивации, это может привести к скуке, апатии, подавленности и нехватке энергии. Могут также появиться проблемы со сном, но уже другого рода вы будете много и долго спать и все равно чувствовать себя вялыми и заторможенными. Смотрите рисунок в PDF-приложении. Заметьте, что окно толерантности на рисунке имеет и верхнюю, и нижнюю границы. На верхней границе нервная система становится более активной, и это соответствует зоне драйва – дофамин, азарт, вдохновение, бодрость, активация. На нижней границе она становится более мягкой и спокойной, и это соответствует зоне успокоения: покой, безопасность, смягчение, близость. Если же мы чрезмерно активируем нервную систему, пусть даже под влиянием азарта и драйва, то наши ресурсы расходуются. Любое дополнительное действие может стать источником стресса, и мы переместимся в зону гиперактивации. Акнотелерантность у всех разная. Если она узкая и маленькая, то зоны гиперактивации и гипоактивации будут занимать гораздо больше места. Следовательно, любое стрессовое событие будет отбрасывать человека вверх, а затем обрушивать в самый низ. Может быть, вы замечали, что после слишком долгой и активной работы над чем-то, когда вы стремитесь к перфекционизму и чувствуете себя участником гонки, наступает период, когда вам хочется только лежать, спать, есть, быть в одиночестве и чтобы никто не трогал. Если же человек не позволяет себе осознанно упасть в зону гипоактивации, Он может внезапно заболеть каким-нибудь ОРВИ с высокой температурой или столкнуться с проблемами со спиной и суставами, которые буквально уложат его в постель на некоторое время. Чем упорнее вы идете в зону гиперактивации, тем сильнее вас отбросит в зону гипоактивации. Если же вы находитесь на верху слишком долго и в состоянии стресса, потом вы можете на какое-то время впасть даже в депрессию, эмоциональное анимение и диссоциацию. Как здесь работает еда? Она помогает нервной системе балансировать себя. Люди, страдающие приступообразными перееданиями, чаще всего находятся в состоянии тревоги, стресса и раздражения, и это зона гиперактивации. Обильные приемы пищи позволяют нервной системе успокоиться и замедлиться. Вспомните свое состояние после сытного и плотного обеда. Вы садитесь или ложитесь на диван? Растягивайте ремень и ощущаете заземленность, спокойствие, буквально выдыхаете напряжение. В таком состоянии сложно быть активным, суетиться, тревожиться или злиться, правда? И если вы хотя бы раз переживали такой опыт, то мозг запомнил эту технологию и позже продолжит ею пользоваться, даже если вы этого не хотите и считаете такое поведение неправильным. Мозгу все равно, что вы думаете, если он видит, что это работает и помогает ему балансировать нервную систему, вывести ее из зоны гиперактивации и на время погрузиться в гипоактивацию, чтобы вы могли расслабиться, отдохнуть и подзарядить батарейки. Есть еще одно нарушение пищевого поведения — синдром ночной еды. Человек просыпается ночью. Потому что его будет чрезмерно активированная нервная система из-за стресса либо недоедания днем, которая тоже является стрессом. Тогда человек идет на кухню и там что-то ест, иногда специально, чтобы успокоиться и снова заснуть, а иногда он даже не просыпается при этом. Мозг здесь действует помимо осознавания, логики и анализа. Еще раз, переедание с целью балансировки состояния нервной системы развивается древним отделом мозга, который действует в обход высших когнитивных функций, таких как логика, анализ, дисциплина, воля и так далее. Бесполезно пытаться их использовать, запрещая себе есть и рассуждая о том, что это плохо или неправильно. Эти рассуждения Не затронут те структуры мозга, которые руководят процессом, и животные и люди используют еду, чтобы вернуться в состояние потока и баланса. Мозг быстро привыкает к этой стратегии, и она закрепляется как паттерн. Теперь вспомните свои мысли и эмоции после очередного переедания. Скорее всего, в такие моменты вы недовольны собой, возможно, разочарованы или злитесь на себя, чувствуете стыд или вину из-за того, что снова не сдержались. Включается самокритика, а мы уже знаем, в какую эмоциональную зону она нас ведет, правда? Да, в красную зону гиперактивации и угрозы. Таким образом, не успев толком активировать работу парасимпатического отдела нервной системы, восстановиться и отдохнуть, вы снова оказываетесь в состоянии стресса, вызванного страхом набрать вес или недовольством собой. При булимии, например, в этот момент включается второй этап поведения, призванного все же успокоить нервную систему. Это может быть вызывание рвоты, после которой люди с булимией часто чувствуют облегчение, и им кажется, что можно все начать сначала – правильно питаться и быть хорошим. Кроме того… Чтобы успокоить тревогу и почувствовать контроль над ситуацией, человек может использовать тренировки, диеты, мочегонные и слабительные препараты. На короткое время это помогает. Бывает и наоборот. Находясь в гипоактивной зоне, в состоянии скуки и апатии, мозг пытается переключиться с помощью еды, которая может дать прилив энергии. Часто это сладости, шоколад, десерты, конфеты, кофеиносодержащие продукты, кофе и кола и так далее. Сахар и кофе дают энергию ненадолго, и скоро вы снова проваливаетесь в усталость и сонливость. Нередко, когда вы не высыпаетесь, на следующий день вам очень хочется сладкого, и это желание может быть буквально непреодолимым. Так мозг пытается добавить немного драйва и энергии и вытащить вас из зоны гипоактивации. И опять же это происходит оттуда. Помимо силы воли, анализа или логики, окно толерантности — это зона безопасности и спокойствия. В ней мозгу не нужно прибегать к защите. Ее диапазон зависит от вашей биологии и изначальной чувствительности нервной системы. У кого-то она острая и продолжительно реагирует на какие-либо события, и такие люди довольно легко могут вылететь из окна толерантности в зону угрозы и гиперактивации. У других нервная система менее чувствительная, сила реакции меньше, и они быстрее отходят. Есть и люди с острой реакцией, которые быстро успокаиваются, и люди, которые реагируют медленно и успокаиваются потом тоже медленно. Тип вашей нервной системы. Определяется генами и воздействием окружающей среды. Как я уже говорила, когда речь идет о причинах развития нарушений пищевого поведения, длительные травмирующие ситуации в детстве и небезопасная обстановка в семье могут сделать окно толерантности очень узким, а миндалину черезчур бдительной. Как понять, в какой зоне вы находитесь? Если вы в зоне гиперактивации, то ваша речь будет более быстрой и возбужденной, движения суетливыми. Тело пребывает в состоянии тонуса либо целиком, либо в отдельных зонах. Прямо сейчас вы можете проверить, есть ли тонус или напряжение в следующих частях тела: лоб, область вокруг глаз и между бровей, скулы и щеки, область вокруг рта и губы, нижняя челюсть. Есть ли прослойка воздуха между вашими зубами? Если да, то напряжение, скорее всего, нет. Если же зубы сдвинуты, оно точно есть. задняя поверхность шеи, зона, где шея переходит в плечи, область между лопаток, поясница, живот, руки, бедра, голени, икры или стопы. Постоянное напряжение в каких-либо частях тела означает, что большую часть бодрствования вы скорее всего проводите в состоянии гиперактивации, в той или иной степени выраженности. Если вы говорите медленно, чувствуете апатию и сонливость, двигаетесь лениво, вы в зоне гипоактивации. Бывает и так, что с утра человек находится в зоне гипоактивации, а во второй половине дня и вечером разгоняется до гиперактивации, и потом не может успокоиться и расслабиться без помощи еды, а иногда и заснуть. Получается такой перескок из нижней зоны в верхнюю практически без остановки в окне толерантности. Итак, вы находитесь в окне толерантности, когда вы спокойны? Чувствуете себя в безопасности, тело не напряжено, вы ясно мыслите, готовы решать текущие задачи или отдыхать и наслаждаться расслаблением, но при этом не ощущаете апатии, вялости или грусти. С помощью специальных упражнений и навыков можно расширить эту зону. Вы не можете избавиться от перееданий и бороться с ними с помощью силы воли, разума и дисциплины. Переедания выполняют очень важную роль. Они помогают вам балансировать состояние нервной системы и возвращаться в окно толерантности. Но вы можете показать мозгу другие способы сделать это. Некоторые из них я приведу в практической части аудиокниги. Это простые навыки и упражнения. которые помогут вам создать устойчивую зеленую зону успокоения, чтобы с ее помощью выходить из состояния стресса, используя не только еду, но и другие эффективные способы расширить ваши окна толерантности, чтобы вы могли даже при стрессовых или неприятных событиях не вылетать сразу же в зону гиперактивации, а удерживаться в состоянии баланса и оптимального самочувствия и осознанно выбирать свое дальнейшее поведение. И чтобы поддержать ваше намерение не просто прослушать теорию, но и приобрести полезные навыки, привожу несколько отзывов от девушек, которые попробовали выполнить упражнения на развитие доброго отношения к себе. «Добрый вечер! Пробовала сегодня, весь день провела в прокрастинации, фоном, тревогой из-за работы, ела больше, чем нужно и не то, что нужно». Упражнение сделала дважды. Первый пробный раз Сиди было неудобно, как-то не могла усеститься. Второй раз легла, просто делала подголос. Пошло лучше. Пока думала о принятии того, что со мной происходит без осуждения, прямо слезы выступили. Оказалось так просто не бороться или убегать от всего, а понять, что это такое. Фоновое беспокойство за все подряд, постоянное чувство, что я плохая, слабая, виноватая. У многих такое может быть. Просто удивительно, что я это увидела. Обычно глушу все это, не вникая, едой, сигаретами и вообще всем, чем можно отвлечься. Спасибо большое. Буду пробовать еще. Мне помогло упражнение еще как. Голос. Я прямо таки успокоилась под него. Впервые за долгое время карантина я почувствовала сострадание к себе как к матери, которая не успевает все делать идеально, потому что смешались кони и люди, и приходится и работать, и дистанционное обучение детей налаживать, и питание семьи организовывать, и не хватает на все ресурсов, и очень тревожно за здоровье детей, особенно за их зрение в условиях активного использования гаджетов, и меня мучило это неидеальное мамство. В ходе упражнения я нашла напряженные зоны, расслабила их, поплакала и выдохнула. Благодарю, Женя. Спасибо большое. Я увидела это упражнение после вашего вебинара, но впервые сделала позже, и это было очень круто. Последние года полтора я почти не могу плакать. В ситуациях, когда раньше я могла выплакаться и почувствовать облегчение, сейчас меня накрывает злостью, и это не простые перемены для меня. Так что упражнение я использовала, когда меня раздавила апатией, грустью, излостью одновременно. Я вообще думала, что выбраться из такого клубка быстро шансов нет, но под конец записи я внезапно заплакала и стало заметно легче. Делала упражнение уже несколько раз и нет таких ярких эмоций, но вот это ощущение мягкости всегда приходит. И это именно то, что надо в подобных ситуациях. До того, как послушать запись, я, правда, боялась писать отзыв, вдруг ничего бы не почувствовала. Но когда послушала и поняла, что это за упражнение, то очень обрадовалась, что есть что писать. А сейчас предлагаю перейти к практике.